Глава вторая. Любочка шла с электрички домой в том настроении, которое иначе, как душа поет, назвать было невозможно. А как его еще назовешь после того, как педагог по вокалу Нина Федоровна сказала, прослушав ее программу, «Молодец, Любочка, я не ошиблась, начав готовить тебя к конкурсу. Теперь главное, чтобы у тебя голова не закружилась», добавила она. Отчего? не поняла Любочка. «От того, что не каждая первокурсница поет на конкурсе Чайковского», объяснила педагог. «Не закружится», засмеялась в ответ Любочка. «Я в тебе уверена», подтвердила Нина Федоровна. А когда Любочка уже вышла, то сказала аккомпаниатору, будучи уверена, что студентка не подслушивает под дверью. «Сведу птичка и птичка, а работоспособность невероятная. Впрочем, неудивительно. Таланта без характера не бывает. Ну и как бы ни пела после этого Любочкина душа, она и сама пела, идя через пустошь. Ей особенно нравилось петь здесь в одиночестве, под шелест травы вместо аккомпанемента. «Постой!» — вдруг услышала Любочка. «Дай погадаю!» Перед ней стояла высокая сухопарая женщина, в которой невозможно было не распознать цыганку. Откуда она взялась, интересно? Ведь никого на пустоши не было. А, из-за баньки вышла. Любочку, впрочем, ее появление не испугало, а только удивило. «Мне гадать никогда не предлагают», — сказала она. «А почему, знаешь?» — спросила цыганка. «Понятия не имею», — пожала плечами Любочка. «Потому что ты наша». «Чья ваша?» — не поняла она. «Наша, цыганская». «Что за ерунда?» – удивилась Любочка. «Дай посмотрю». Взяв Любочку за правую руку, цыганка провела пальцами по линиям ее ладони. Потом обвела ее безымянный палец и спросила, где кольцо. «Я не ношу колец», – ответила Любочка. Ей самой было непонятно, почему она отвечает на странные вопросы незнакомого человека. Но с другой стороны, почему бы и не ответить? Что страшного? «Смотри, потеряешь!» Цыганка еще раз коснулась ее безымянного пальца, отпустила руку и пошла прочь. Потом оглянулась и, смерив ее взглядом, кивнула. «Наша! Наша! Норовная! А только Норов у тебя пустой!» «Не понимаю!» — удивленно проговорила Любочка. «А вот когда поймешь и от Норова своего заплачешь, тогда и счастье тебе будет!» и больше уже не оборачивалась. «Подождите!» — воскликнула Любочка. «Да объясните же!» Ее восклицание повисло над травой. Никого на пустоши не было. Странная цыганка будто в воздухе растворилась. «Чушь какая-то!» — фыркнула Любочка и пошла дальше. Возле директорского флигеля стояло такси. Водитель помогал выбраться из него женщине на костылях. Нога у женщины была загипсована до колена, и она неумело подпрыгивала, как подраненная птица. «Оля!» — воскликнула Любочка. «Что с тобой?» «Сложный перелом со смещением», — ответила ее любимая, ее восхитительная тетушка-актриса. Упала прямо на пробах. «Ты на руль циркачки пробовалась, что ли?» Любочка помогла Оле сесть на лавочку у входа во флигель. «На Раневскую!» — ответила та. и добавила «Все теперь прахом». В ее голосе звенели слезы. «Оль, ну почему прахом?» Без особенной уверенности возразила Любочка. «В другой раз сыграешь». «Какой другой, Люба?» Оля всхлипнула. «Я пятый десяток доматываю. Какие мне роли в кино остались? По пальцам пересчитать. Раневская, Вишневый сад. Это, может, последняя моя большая работа. И вот так». Она махнула рукой и заплакала. Расстроенная Любочка не знала, чем ее утешить. Наконец Оля вытерла слезы и спросила. «Ничего, что я к вам приехала?» «Ну что ты говоришь, Оля? Приехала и молодец. В квартире одной совсем тошно. Тишина такая, что в ушах звенит. А зачем тебе одной в квартире быть?» Улыбнулась Любочка. «Тем более со сломанной ногой. Пойдем». Она взяла сумку с Олиными вещами и повела тетушку во флигель. Олин брат Артем сидел в это время у стола в деревенском доме, где жила вместе с мужем их мать Лукерия Кондратьева, и, не обращая внимания на стынущий в тарелке суп, говорил. Каждый раз думал, ну последняя халтурка и все. И правда, дети же у меня, кто о них должен заботиться? И чего добился? Колька с Генкой в двадцать пять лет, как голчата. Рты открыли, ждут, когда корм положат. А у меня одни ленины за спиной, да уроды в лавровых венках. Но все-таки не так, тёма Лужка убрала остывший суп и поставила перед сыном тарелку с кружевным венским шницелем. Нам для парка какую скульптуру сделал, как в Люксембургском саду? «Вот именно. Как?» — усмехнулся Артем. «Ничего своего. Ладно, мама, что плакаться. Сам виноват. Я у вас пока поживу. Можно?» «Что ты спрашиваешь?» — пожала плечами Лушка. «Я тебе на втором этаже все приготовлю». За годы, прошедшие с той ночи, когда Андрей предложил Лушке быть его женой, ее деревенская изба преобразилась совершенно. и не только из-за надстроенной мансарды. Все здесь дышало теперь не запустением, а утонченным уютом. Сочетание русского стиля с французским вкусом могло показаться странным, но именно оно составляло прелесть этого дома, да и его хозяйки, супруги Андрея Ангелова Кондратьева. «В Кондратьевский дом завтра схожу», сказал Артем, когда та вернулась с мансардой, где обустраивала для него комнату. «Инструменты для чеканки хочу взять. Давно хотел». «А ты куда?» – спросил он, заметив, что она переоделась. «На собрание в санатории», – ответила мать. «Начальство приезжает». «Господа, прошу внимания». Минздравовский начальник был совсем молоденький, тонкоголосый и объективного, разумного подхода к информации, которую я так сказать уполномочен до вас донести. Он раскрыл кожаную папку и стал читать постановлением Министерства здравоохранения за номером так принято решение о ликвидации учреждения здравоохранения санаторий Ангелова в связи с его нерентабельностью и невозможностью обеспечивать его функционирование. По залу прокатился гул. раздались возмущенные возгласы. «Черт знает что! Безобразие! Как при крепостном праве!» «Тише, господа! Тише!» — воскликнул начальник. «Санаторий законным порядком выведен из государственного подчинения, снят с баланса и приватизирован. Я уполномочен представить владельца. Человек не чужой. Кондратьев Петр Степанович». Лушка ахнула в первом ряду. Массивный мужчина, до сих пор без единого звука сидевший в президиуме, рядом с Минздравовским начальником, поднялся и обвел зал торжествующим взглядом. — Товарищи сотрудники, — произнес он, — человек я военный, перехожу сразу к сути. В качестве санатория Ангелова давно является нерентабельным. — Здесь же людей лечат. выкрикнул кто-то. Оборудование устарело, здания нуждаются в ремонте. Не обратив на выкрик ни малейшего внимания, продолжал Петр Степанович Кондратьев. Денег на все это у государства теперь нет, так же, как на содержание лечебного учреждения как такового. Поэтому руководящие органы здравоохранения и госимущества положительно откликнулись на мое предложение приватизировать санаторий. «И что здесь теперь будет?» – раздалось из зала. «Вот это правильный вопрос, по сути», – одобрил Петр Степанович. «Будет элитное место отдыха». «Специалисты мои посчитали, все для этого подходит. Старинные постройки будут отремонтированы с учетом новых потребностей. Минеральный источник приведем в порядок». «А то он сейчас в беспорядке!» Возмущенно воскликнула Лушка. «Ты, Петька, ерунду-то не городи!» «Лукерия Алексеевна, попрошу выбирать выражение», — ледяным тоном произнес он. «Еще указывать мне будешь», — отбрила она. «Работы планирую начать немедленно», — не глядя в Лушкину сторону, закончил Петр Степанович. «А с нами что будет?» — спросили из зала. «Кадровые вопросы будут решены в ближайшие дни». «Кем решены?» «Мной! Теперь все здесь буду решать я!» Потому, как произнес это новый владелец Ангелова, было понятно, что разговор окончен. Через полчаса Петр Степанович Кондратьев в сопровождении супруги и сына шел по парковой аллее к источнику. «Вот оно, ангелово Петр с довольным видом обвел рукой окрестности. «Любуйтесь!» «Что я, деревьев не видел?» — хмыкнул сын. «Усадьба какая! Ты глянь, сынок!» — благодушно произнес Петр. «Развалится скоро!» — заметил тот. «Не развалится! Предки строить умели! Отремонтируем, как новая будет! Наша она теперь!» Петр глубоко вдохнул чистый воздух. «Наша! Вот что главное!» Они подошли к источнику. «Мрачно как-то!» — поежилась жена. — Ёлки до да волки. — Чтоб ты понимала, — хмыкнул пётр Это ж парк английский, настоящий. Не дураки делали. всё как положено. Вот так вот, Валя. Он похлопал дородную супругу по спине. — Обещал, будет у тебя имение. Пожалуйста, вот тебе имение. — Возни с ним, Петя, — вздохнула та. — Тебе, что ли, возиться? — хмыкнул Петр. — Наймем людей, конфетку сделают. А ты по гарнизонам намоталась, теперь в своей усадьбе жить будешь. — Я? Ты, Антоха? А ты? — настороженно глядя на мужа, спросила Валентина. — У меня в Москве дел не в проворот, ответил тот. — Здесь Антоха сам справится. Кондратьев-младший, осматривавший источник, старинную мраморную чашу, подошел к родителям. «С чем Антоха справится?» – спросил он. По всему его виду он выглядел как студент, и не московский даже, а скорее европейский. Совершенно не было похоже, что он может, а главное хочет с чем-либо справляться. «Вот тебе, сынок, объект приложения сил», – торжественно сказал Петр. «Бизнес-план составишь? То, сё? Ну, ты сам знаешь. Слава Богу, выучился». Пора к делу прилаживаться». «К какому делу?» — не понял Антон. «Элитный центр тут будет», — объяснил отец. «Помнишь, в Италии видели? В монте -Гроте. Вот типа того. Оздоровительный комплекс, бизнес-центр, развлечения разные, музыка там, выступления. Все как положено. Мне кое-что набросали уже. Я тебе покажу». «Зачем покажешь?» — поинтересовался Антон. «В дело, говорю, пора входить!» В голосе Петра послышалось раздражение. «Тут работы начать и кончить!» «Сам же заметил!» «Все разваливается!» «А я при чем?» «Притом!» Наконец вышел из себя отец. «Руководить надо!» «Архитектор, инженер, прораб, рабочих подгоню!» «Они что, сами трудиться будут?» «Сейчас!» «Хозяин нужен!» «Ты хозяин!» «Ты, батя, сдурел, что ли?» – пожал плечами Антон. «Как с отцом разговариваешь?» – заорал Кондратьев-старший. «А меня ты спросил?» – точно так же заорал ему в ответ Кондратьев-младший. «Говорил, в Москву переезжаем?» «В Москву, а не в эту дыру. Тут до Москвы час на машине. Ну и езди сам, а я в лесу куковать не собираюсь», – твердо заявил Антон. «Так значит», – процедил Петр, – «вырастил сынка. Думаешь, приехал по ночным клубам шляться, как в Берлине? Ни хрена! Работать будешь, понял?» «Петя, Антоша!» – заметалась между сыном и мужем Валентина. «В Москве буду работать!» – выкрикнул Антон. «Давай дворником Коморку под лестницей дадут! Я тебе учти, квартиру покупать не намерен!» заявил отец. «Не заслужил пока мест. И денег больше просто так ни копейки не дам. С сегодняшнего дня ты на зарплате. Тут работаешь, тут и живешь». Резко развернувшись, Петр зашагал к главному корпусу. Антон хотел что-то выкрикнуть ему вслед, но мать вцепилась в него и заблажила. «Антоша, сыночек, не спорь с отцом». «А что он, как с крепостным?» сердито произнес тот. Ты же его знаешь, что в голову взял, клещами не вытащишь. И что мне теперь? В избушку залезть на курьих ножках? Черт, надо было в Берлине оставаться. Кому мы там нужны? вздохнула Валентина. Ничего, сынок, все устроится. Как устроится? Да ну вас! Антон вырвался из цепких материнских рук и пошел в противоположную сторону от той, куда только что направился отец. «Далось ему это Ангелова!» — в сердцах воскликнула, оставшись одна, Валентина. Пока одна часть семейства Кондратьевых выясняла отношения, Лушка рассказывала о другой части этого семейства, и Кондратьевых, и Ангеловых, все они пришли в гостиную директорского флигеля. Что произошло на собрании санаторского коллектива? «Ну, Петька!» — Ну, братец единокровный! — воскликнула Оля. — Вот правильно, что я с ним и в детстве водиться не хотела. Знала, что он с себя на уме. — Как ты могла это знать, если с ним не водилась? — заметил семён К тому же он уже сто лет как отсюда уехал. И вообще, что вы панику поднимаете? В конце концов, санаторий действительно нуждается в капитальном ремонте. И если кто-то имеет возможность его сделать... Главврачом он, конечно, уже не был, но продолжал консультировать больных, поэтому был в курсе санаторских дел. «Да не будет здесь никакого санатория!» — воскликнула Лушка. «Глупости!» — поморщился семён «Вы бы слышали, как он сказал, теперь здесь все буду решать я!» «Да!» — покрутила головой Оля. «Купил себе Лопахин вишневый сад». Но кто вам сказал, что он санаторий закроет? Не может этого быть. «Может, Сеня», — впервые с сначала разговора подала голос Вера. «Почему ты уверена?» — не понял тот. «Потому что я это дважды пережила. Не может быть, чтобы Ангелова у нас отобрали, а они отобрали. Не может быть, чтобы музей закрыли, а они закрыли. Теперь санаторий закроют. И...» Все кончится. «Нет, подождите», — возмутился Семен. «Вы представляете, что такое закрыть государственное лечебное учреждение? А оборудование? А люди?» «Люди — это последнее, что их когда-нибудь волновало», — сказала Вера. «Ты лучше подумай, где мы с тобой доживать будем». «Ну уж до этого-то не дойдет», — заметила Оля. «Дойдет», — возразила Вера. На это Петька не способен. Люди способны на все. А уж Петр Кондратьев точно, твердо сказала Вера.